Глава двадцать пятая. Я посмотрел вправо и вновь встретился взглядом с Полли. Мы теперь были примерно на одной высоте. Она стояла на коленях на подоконнике, натянув лук. Наконечник сияющей стрелы был недвусмысленно нацелен на Антона Петрова. Кивнув, я оторвал одну руку от фонаря и провел по горлу большим пальцем. Кровь разом отхлынула от лица Полли. Но она кивнула и, стиснув зубы, перевела взгляд на мишень. «Ну давай!» В меткости твоей я не сомневаюсь, но нужно заставить себя выстрелить в человека. В простого человека, который просто раздаёт людям пирожки. Одна за другой с разных сторон полыхнули четыре вспышки. Я не стал на них фокусироваться. Было ясно, что прибыли мои воины. Анатоль, Андрей Мишель и наша королева, Света. Полли разжала пальцы, и стрела, будто стремительная молния, разорвала воздух. «Ешьте!» В тот же миг взревел уже совершенно другим голосом торговец и подбросил короб вверх. Короб взлетел, перевернулся. Пирожки хлынули потоком на мостовую. Люди с воплями бросились за ними, давя друг друга, спотыкаясь и падая. Но даже лежа на животах, они продолжали жрать. А стрела ударила в короб. Сверкнула, взорвалось с оглушительным грохотом. Я зажмурился, настолько яркая была вспышка. Когда открыл глаза, Антона Петрова уже не было. Вместо него посреди самой обыкновенной улицы стояла слепленная из тьмы тварь. Что-то вроде динозавра из театра теней. Словно подтверждая гипотезу, тварь запрокинула голову, разжались гигантские челюсти, и воздух сотряс дикий рёв. «Ну, понеслось дерьмо по трубам», – прошептал я, вскочил на ноги. Чувство равновесия не подвело. Я без проблем стоял на узкой трубе и принялся раскручивать над головой цепь. Тем временем из открытого окна в тварь одна за другой вылетели еще три стрелы. То, как они били в непонятную плоть чудовища, я ощущал буквально физически, но тварь, кажется, не заметила этого абсолютно. Тогда ударил я. Цепь сверкнула, как луч света, разорвавший тугую пелену туч, и врезала по задранной башке. От удара сверкнула вспышка, и тварь дернулась. Она повернулась ко мне. Глаз у нее не было, и все же я понял. Видит. Одна из лап удлинилась и с размаху ударила. Я прыгнул в последний миг, вложив в прыжок всю свою силу. Судя по металлическому звуку удара, тварь снесла фонарный столб, на котором я стоял, и тот грохнулся на мостовую. Я же, долетев до окна Полли, вцепился в подоконник. «Костя!» – ахнула Полли. Отозвала лук и вцепилась мне в плечи, помогая забраться внутрь. «Я не успела, прости, я медлила!» «Неважно!» – пропыхтел я. Это и вправду было неважно. Если вся эта тьма сидела в том лоточнике, то секунда раньше и секундой позже — не принципиальный момент. Я уже лёг на подоконник животом, когда Полли, посмотрев поверх меня, завизжала. Тратить время на то, чтобы обернуться, я не стал. Сделал то, что подсказала интуиция. Схватил Полли в обнимку и рывком бросился назад, спиной в неизвестность. Мы полетели со второго этажа вниз. Полли уткнулась лицом мне в плечо, и сквозь рыжий вихрь ее развивающихся волос я увидел, как огромная лапа твари, толщиной, наверное, с одной из вековых деревьев в царском селе, врезалась в дом. Вслед нам полетели обломки. Я выставил руку перед собой и сотворил щит как раз вовремя обломки застучали по нему. Родовая магия не растерялась, почувствовав двоих пассажиров. Все так же в метре над землей падение замедлилось. Я почувствовал легкое касание спиной твердой мостовой. Полли, вцепившись в меня, не поднимала головы и только тряслась от ужаса. Я переждал град обломков, но то, что увидел, когда от щита отскочил последний, меня не порадовало. Дом, в котором жила Полли, складывался пополам. Я убрал щит, столкнул с себя Полли, вскочил и рывком поставил девушку на ноги. «Беги!» – заорал я, толкнув ее в противоположную от себя сторону. Рушащееся здание – это, конечно, хорошо, но нельзя забывать об бушующей твари, для которой лучше создать две движущиеся мишени, чем одну. Особенно если учесть, что каждая из этих мишеней может чувствительно огрызаться. Полли я тут же потерял из виду. Думать о ее безопасности теперь даже не собирался. Она – воин, должна быстро прийти в себя. Судя по тому, что секунду спустя в грудь монстра ударила стрела, я не ошибся». Дом с оглушительным грохотом развалился. Один из людей, позарившихся на халяву, полз на коленях в сторону дома, за откатившимся пирожком. Но в тот миг, когда схватил его, осколок каменной кладки буквально снес ему голову. Если этот человек и удивился сему факту, то ненадолго. Руки поднесли пирожок к тому месту, где должен был быть рот, и пирожок исчез. А в следующее мгновение вместо головы образовался сгусток тьмы. «Твою мать!» – прошептал я и оглянулся на крик Мишеля. На Мишеля бежал мужчина в разбивающемся плаще. Бежал и толстел на ходу. Пузо надувалось, лопалась рубашка, пуговицы разлетались во все стороны. Мишель отступал, выставив перед собой саблю, не понимая ничего. Как и Полли, он не был готов к тому, чтобы просто убивать людей. Но вот треснул и живот толстяка. Из трещины выплеснулась тьма. Мишель, выкрикнув что-то не аристократическое, сделал крайне ловкий финт, метнулся вперед и влево, с плеча рубанув сияющей саблей. С момента начала битвы прошло, наверное, не больше минуты, но этого хватило, чтобы тихая улочка превратилась в филиал ада на земле. Боск бы дорого дал, чтобы написать такую картину. Внизу ползают, обжираясь пирогами люди, нажравшиеся до пределов лопаются, выпуская наружу тьму. тогда как самые здоровенные из густок тьмы высится посреди всего этого, как увеличенный втрое тирекс, и лупит лапами по сторонам, пытаясь попасть под тем немногим, кто во всем этом хаосе пытается ему противостоять. Вдруг откуда-то в спину чудовища ударил столб света. Чудовище взвыло и обернулось. Свет начал бить ему в грудь. Следующий рёв уже напоминал инфернальный скулёж. В битву вступила света. И она, совершенно очевидно, стала сильнее. Тварь покачнулась под напором ее атаки, сверкнула стрела и ударила в голову чудовище. Теперь оно соизволило заметить этот незначительный факт и вновь качнулось. Ну что ж, хватит стоять. Ваш выход, капитан Чейн. Публика ждет. Как там говорили у нас в интернете: главное повалить, а дальше ногами запинаем. я бросился к чудовищу, перескакивая через ползающие и лопающиеся тела. На ходу раскручивая цепь, мое оружие полетело вперед, ввелось вокруг одной из ног чудовища и натянулось. В этот миг я остановился и прыгнул назад, всем своим весом пытаясь вывести тварь из равновесия. От остальных воинов света мой маневр не укрылся, и они помогали изо всех сил. Стал ярче луч, которым жарило монстра света, чаще полетели стрелы полли. Андрей и Анатоль, два отважных идиота, щипы даил мать их так. Подскочили со своими саблями вплотную и принялись кромсать лодыжки твари. И тварь не устояла. Снова взвыв, еще страшнее, чем в прошлый раз, она взмахнула передними лапами и упала. Гигантская туша громыхнула о мостовую, разлеглась аккурат между двумя рядами домов. Я рывком отозвал цепь. «Ну вот, теперь можно пинать ногами». «Ха-ха, смешно не удержаться». Добившись цели, все растерялись. Бить лежачего противника такого размера – это в принципе сложно представимо. А тут еще и тонкий момент. Касаться тьмы никак нельзя. То есть сверху на нее не запрыгнешь. Впрочем, слабоумие и отвага проявили себя и тут. Анатоль сориентировался быстрее всех. Он использовал свою магическую коронку – лассо. Невидимая веревка обвелась вокруг изгиба одного из фонарей – это можно было заметить потому, как он качнулся. И Анатоль прыгнул. Как тарзан на лиане пролетел над поверженным, но все еще живым монстром и полоснул его по груди саблей. Не слишком умный, но эффектный поступок Анатолия, похоже, вывел из ступора свету. Она что-то сделала, и столб света обрушился на грудину чудовища прямиком с неба. Чудовище на этот раз буквально завизжало, извиваясь на земле, размахивая лапами. Дома вокруг с грохотом рушились, отовсюду летели осколки. Я видел, как Мишель, сломя голову, несется к Полли, выставляя на бегу щит, тогда как сама Полли, не замечая ничего, одну за другой выпускает стрелы вверх. Достигнув пика траектории, стрелы начинали падать и летели в бьющиеся в судорогах существо. Мишель успел. Встал рядом с Полли, вытянув руку вверх. Еще одна порция камней заколотила по невидимой преграде. Несколько секунд казалось, что дело идет к концу, что в этот раз мы отделаемся малой кровью, но... Собравшись силами и сдав невероятный вопль, тварь поднялась. Буквально вскочила. По мостовой побежали трещины. Мигнул и прервался бьющий с небес поток света. И тут же небо заволокло такими плотными тучами, что, казалось, наступила ночь. «Капитан! У нас неприятности!» — крикнул Анатоль, который по счастливой случайности в момент восстания чудовища не летел над ним на своём лассо. Неприятности — это было мягко сказано. Меня терзало стойкое ощущение, что до сих пор тварь только разминалась, позволяя нам поиграть, потешить себя и немного устать. А вот сейчас начинается настоящее. То, что сметет нас всех, как крошки со стола. Заметив движение краем глаза, я повернул голову. И вздрогнул, увидев Витмана. Не сразу понял, почему вздрогнул. Тело в этой страшной ситуации соображало быстрее мозга. Но вот до мозга тоже дошло. Я видел свету. Полли, Мишеля, Анатоля и Андрея. И все, все. «Где Платон?» – заорал я. Между мной и Витманом была широкая улица. Глава тайной канцелярии, повернувшись, нахмурился, будто не сразу понял, о чем я говорю, а потом кивнул и крикнул. «Скоро будет! Ты, ублюдок!» – заорал я, но менять что-то было уже поздно. Яркая вспышка портала сверкнула между мной и чудовищем. «Платон, воин света!» Он должен был прийти вместе со всеми. Он бы ни за что не позволил себе отсиживаться. Военный человек до мозга костей, он готов идти в бой и днем и ночью, и на смертном одре. Но он задержался. Так сильно задержался, что ход битвы дважды успел переломиться. А это могло означать лишь одно. Из портала высыпались они. Второе поколение воинов света. Ополченцы, едва-едва обученные, не обладающие истинным оружием, но... с огнем в глазах и с отчаянным желанием отдать жизни на благо Российской империи. Но что поразило меня сильнее всего, что разозлило меня так, что в глазах потемнело, среди них была Злата. И ее сияющее копье первым полетело в огромное чудовище. Пока остальные отбивались от небольших сгустков тьмы, которые еще недавно были людьми, у меня не было времени, чтобы изменить ситуацию, чтобы заставить Платона увести отсюда молодняк. Тварь перешла к решительным действиям, и сейчас оставалось лишь победить или умереть. Но одного я не мог пустить на самотек. Злату. Девчонку настолько важную, что даже сама тьма не хотела отпускать ее. При этом Злата, в отличие от Светы, не обладала какими-то выдающимися силами. Все, что у нее было, это желание помочь, хоть как-то поучаствовать в общем деле, почувствовать себя полезной. Тварь ударила лапой по молодняку. Эти недоделанные воины как перенеслись, так и стояли тесной кучкой вместе с Платоном. Но удар заставил их соображать быстрее, чему-то Платон их всё-таки успел обучить. Воинство бросилось в рассыпную. Лапа чудовища удлинилась, и в мостовую, где только что стояли люди, ударило что-то вроде черного бревна. Когда оно убралось, осталось дымящееся отверстие. Я отогнал от себя мысль, что в этом месте пробит насквозь земной шар. Нет. Не может быть такой силы у этой твари. У тьмы и может, но то, что прорвалось сейчас, не настолько сильно. Если нет, то нам уж точно конец. «Ребята!» – мысленно обратился я к своим. «Вы ведь все понимаете! Эту мелюзгу тварь передавит, как ягоды без косточек, раскатившиеся по полу! Нельзя ей этого позволить! Давайте! вперед! И они меня как будто услышали. Вновь кинулись в безумную атаку Анатоль и Андрей. К ним присоединился Мишель. Он бежал буквально в лобовую, отвлекая на себя внимание твари. Полли лупила стрелами, как пулемет. Света отказалась от изначальной стратегии и теперь бомбардировала чудовище тонкими лучами, летящими с разных сторон, как будто в него били молнии. А я в это время бежал. Дорогу мне преграждали твари поменьше. Кулак, обмотанный цепью, разбивал их, обращал в черные брызги, в черный пар, поднимающийся к черному небу и исчезающий в нем. Я не выпускал из поля зрения Злату. Ее оружие чем-то напоминало оружие Полли. Как только Злата кидала копье, оно тут же вновь образовывалась у нее в руках, призрачное, почти прозрачное. У ее оружия, черт побери, даже тела еще не было, а она уже впустила туда свет и сейчас изматывает себя до коматозного состояния. Но самым страшным было не это, а то, что тварь, кажется, заинтересовалась девчонкой всерьез. И вот очередное бревно полетело прямиком в злату. Та, вместо того, чтобы отскочить, с размаху запустила в бревно копьём и остановилась. «Подождать результата!» Я прыгнул вперед, Пролетел по какой-то немыслимой для нормального человека траектории. В этот момент помогла родовая магия, расценив момент как опасный в плане падения. врезавшись в золотую я повалил ее на мостовую и тут же за нашими спинами громахнул взрыв я вскочил обернулся черное бревно исчезло и на этот раз я получил возможность заглянуть в оставленный им кратер глубоко черт подери но явно не насквозь спасибо тебе господи хоть за это тварь отвлекли новички справившись с мелюзгой принялись атаковать главного босса чем бог послал я не успевал фиксировать у кого какое оружие Одни бросились в ближний бой, другие чем-то швыряли издали. «Ты какого черта тут делаешь?» – рявкнул я на Злату. «Я же тебе сказал! Ты сказал! Чтобы я защищала сестру!» – завизжала Злата. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ее трясло. Она явно была в шаге от истерики. «Так и защищала бы в Академии! Как? Агата здесь!» «Что?» – я не поверил ушам. Полчаса назад я увидела, что происходит ее глазами. Вот это самое место увидела. И Агата не одна. С ней цесаревич. «Где?» – спросил я. Это было уже слишком. Это было, черт возьми, перебор. «Кажется...» – Злата покрутила головой. «Да вот же они!» Я проследил, куда она указывала дрожащей рукой. И от души выматерился. Антикварная лавка, каким-то чудом уцелевшая. Второй этаж. видимо жилой и там у окна стоят двое безмолвно наблюдая за происходящим кошмаром великий князь Борис Романов и Агата Львова что-то вновь громыхнуло и я заставил себя решать проблемы по одной задрал голову и крикнул Джонатан чайка появилась на фоне черного неба сперва как белое пятнышко но через мгновение спикировала мне на плечо государю императору ура поздоровался Джонатан Я повернулся к Злате, которая отошла от меня на пару шагов и уже примерялась, как бы засандарить в тварь копьем еще разок. «Извини», – сказал я. Взмах цепью, короткий удивленный вскрик Златы, и девушка стоит, сперёнутая светящимися звеньями с ног до головы. «Нет!» – закричала она и покачнулась, пытаясь вырваться. «Ты не можешь так со мной!» «Могу еще не так», – отрезал я. «Джонатан, убери ее подальше и охраняй!» Как всегда, мгновенно поняв поставленную задачу, Джонатан сорвался с моего плеча и обернулся стаей ворон. Стая подхватила злату, и, сопровождаемая ее удаляющимся писком, унеслась куда-то, в одному Джонатану ведомые дали. Так, выдохнули. За злату можно не волноваться. Это плюс. Оружия у меня теперь нет, это... Но ну, посмотрим, что же это. «Эй ты, собака сутулая!» крикнул я, зашагав к твари, раздающей удары направо и налево. «Будем считать, что я размялся! Давай, погнали по-настоящему!»